Вместо того, чтобы развлекать патрона неугасимым огнем от строт или расправой со своими родственниками и знакомыми при помощи дубинки, весь обмякший, без малейших признаков позвоночника, валялся в темном ящике, закинув ноги за шею и ничем не напоминал прежнего острослова и весельчака. Мистер Кодлин медленно тащился по дороге изредка обмениваясь двумя-тремя словами с коротышом. и время от времени останавливался отдохнуть и поворчать. Каратыш выступал впереди с плоским ящиком, с узелком, отнюдь необременительным, в который были увязаны личные пожитки их обоих, и с медным рожком, болтавшимся у него за спиной. Нелла и ее дед шли по правую и по левую руку от него, а Томас Кодлин замыкал шествие. Когда они подходили к какому-нибудь городу или деревне, или даже к одиноким зажиточным на вид домам, коротыш трубил в медный рожок и разудалым голосом, который свойствен панчем и их спутникам, исполнял один-два куплета своей песенки. Если в окнах показывались любопытные, мистер Кодлин ставил райок на землю и, быстро спустив занавес, прятал за ним коротыша, а сам принимался истерически дудеть на губной гармонике. Представление начиналось немедленно.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 Им приходилось показывать панча за переход моста или вместо платы паромщику, а однажды они сделали привал у шлагбаума, так как сборщик, который скрашивал свою одинокую жизнь вином, не пожалел шиллинга и заказал представление для себя одного. В следующем небольшом, но многообещающем местечке все их надежды на большой сбор рухнули, потому что в одном из главных действующих лиц спектакля, щеголявшем в камзоле с золотыми брыжами,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 и луна, показавшаяся на небе, застала их все еще в пути. Шиш коротал время песнями и шутками, умея находить приятную сторону во всем, чтобы с ними не случалось. Мистер же Кодлин проклинал свою судьбу, а заодно и всю пустопорожнюю дребедень на свете, в особенности Панча, и ковылял по дороге с райком на спине, терзаясь своими горькими мыслями.